Глава восьмая В последние годы Настина жизнь складывалась далеко не так лучезарно и просто, как это могло порой показаться со стороны. Но ни ей, ни ее близким и в голову не могло прийти, какие страшные испытания ждут девушку впереди. Все началось как раз в тот период, когда она переехала в квартиру своей подруги, в ту самую высотку на окраине города, где однажды в конце зимы Стоя у окна и всматриваясь в темную даль, она старательно отгоняла мрачные мысли, не желая признавать, что через навалившуюся тяжесть и усталость сама жизнь хочет донести до нее что-то бесконечно важное. — Родная моя, — тем временем тихо шептала ее душа, — я вижу, что ты заблудилась и запуталась. Ты выматываешься на работе, не получая от этого никакого удовлетворения, и реально обманываешь себя насчет будущих перспектив на ней. Ты когда-то сбилась со своей дороги, свернула не туда, задвинула в дальний ящик свой дар, который позволяет помогать людям, и почти забыла о нем. Ты крутишься, словно белка в колесе, а это, поверь, лишено всякого смысла. Я же знаю, у тебя по-прежнему много нереализованных желаний. Но с каждым днем ты все сильнее удаляешься от своего истинного пути, на котором возможна их реализация. Пожалуйста, проснись, открой глаза, оглянись. В твоей жизни почти перестали происходить чудеса, а ты вовсе не обращаешь на это внимания. И это все не только печально, но и серьезно, очень серьезно. Жизни становится все труднее достучаться до тебя, и ты сама не оставляешь ей выбора. Мне страшно, очень страшно. Но этот монолог остался тогда неуслышанным, хотя Настя реально испытывала, пусть и слегка приглушенный, совершенно непонятный ей, но никак не проходящий страх. Девушка старательно пыталась найти его причину, объясняла тревогу тем, что беспокоится за маму, у которой большие проблемы со здоровьем. Но помочь маме она была бессильна, несмотря на имеющиеся у нее большие связи и знакомства. Галина Степановна на корню пресекала все попытки дочери показать ее хорошим специалистам, заявляя, что справится совсем сама. Из-за этого они очень часто ссорились, что еще больше усугубляло ситуацию. Мама злилась, у нее подпрыгивало давление, но она оставалась непреклонна. Каждый разговор на эту тему неизбежно заканчивался одним. «Отстань от меня! Занимайся собой!» Чуть ли не выкрикивала мама, ставя этим точку и оставляя Настю в растрепанных чувствах и состоянии тупика.